Глава 15 1 против 10 тысяч. Рассекая воздух на полной скорости, я уже через несколько секунд различала вдали темный силуэт сеи. Кажется, мои крылья еще не заржавели без дела. Когда я в последний раз видела статус сеи, уровень его навыка полета был не таким уж высоким, а мой собственный колебался где-то в районе 14. Если переводить в числа что моя скорость примерно равнялась 60-80 км в час. Вскоре я догналась ее. Попался! И я попыталась схватить его сзади, но он умело увернулся. Вот же ж, его реакция оказалась такой идеальной, будто у него на спине были глаза. Ну и? Чего ты прицепилась? Я же сказал, что ты мне не нужна. А, давай без этого, ладно? Следи за своим языком. В небе я намного лучше тебя, так что если попытаешься снова меня отдурить, я запросто прижму тебя к земле. В ответ на мою триумфальную речь, Сей равнодушно пробормотал. Мы летим на обычной скорости. Сейчас я возьмусь за дело серьезное. В этот самый миг тело Сэя испарилось. Что? Оглядевшись, я поняла, что он оказался уже в десятках метров впереди. Быстро. Когда он? Да будь ты проклят. Заставив крылья за спиной стать больше, я бросил где гонку, не желая проигрывать ему еще и в полете. В конце концов, у меня есть красивые крылья, а он просто парит в воздухе. Не могу позволить себе так просто проиграть. И все же, он действительно слишком быстрый. Хоть я уже двигалась на максимальной скорости, все равно продолжал неумолимо отставать, и дистанция между нами нарастала. Нет, я ни за что не проиграю кому-то вроде него. Вот так. Включаем мощь на полную. Я направляю в крылья всю свою силу до последней капли. Perder, как больно. Моя спина. Кажется, мои бедные крылья разрываются от напряжения. Терпи, старта Терпи. Еще немного. Я прекрасная богиня. Спина обожгла агонию. А фигура Сеи полностью пропала из поля зрения. Истощенная до предела... Я остановилась в воздухе, дыхание перехватило. Даже после того, как я запросила особые меры, после того, как мои крылья вернулись, я не смогла его победить. Почувствовав себя подавленной, я приземлилась, а когда подняла глаза, Сэй стоял прямо передо мной. «Вот почему я сказал, что ты мне не нужна. Раздражаешь». «Ладно, погнали». Он схватил меня за запястье, поднял воздух и мы вместе полетели вперед. Я так злилась на него, когда меня бросили. Его паранойя стала невыносимой. Но сейчас я наконец с облегчением почувствовала хоть какую-то доброту, ведь в итоге он за мной вернулся. Пока мы летели, я ощущала тепло, окутавшее запястье, и передо мной развернулась захватывающий дух зрелище открытого неба. И вообще, когда он так близко, безусловно, выглядит невероятно круто. И то, как он держит мою руку... Погодите, это ведь как... Свидание. Хе-хе. <серкнулся> Сэй оглянулся. Эй, Листа. Чего? Он только что назвал меня по имени? Не ты? И даже не бесполезная? Э, Да? Сердце безумно колотилось в груди. Водух здесь такой густой. В смысле, мы ведь уже не видим землю. Только не говорите мне, что Сэй хочет сделать со мной какие-то дурные вещи. «Нет-нет, мы не можем. Любовь между богиней и смертным строго запрещена. Но если только чуть-чуть...» «Наверное, если это будет всего лишь короткий поцелуй, то никаких проблем, верно?» «Значит, он хочет меня поцеловать? Или мне самой следует сделать первый шаг?» Заговорив, Сэм мгновенно разрушил все мои заблуждения. «Давай ускоримся». «А что, прости?» Я вдруг почувствовала, как некая сила пронзила мою руку. Сей летел с огромной скоростью, и странное ощущение стремительно расползалось по всему телу. Я! Ветер с невероятным гулом гудел в ушах, и я не могла нормально дышать, потому что воздух яростно забивался в нос и рот, закупоривая легкие. Я не видела себя со стороны. Но что-то мне подсказывало, что в тот момент я выглядела явно до да возмутительно нелепо. Сам Сэй, несмотря на кошмарную скорость, не испытывал таких трудностей, тогда как я, мертвым грузом тащилась позади. Для ясности понимания можно сказать, что он с удобством сидел в комфортабельной кабине истребителя. А меня просто-напросто привязали веревкой к крылу. Мы попали в зону турбулентности и тогда я целиком осознала свое жалкое положение. Верх моего любимого платья внезапно раскрылся, и одна из моих грудей явилась на показ всему миру. «Остановись! Остановись сейчас же! Мне надо поправить одежду!» Сэй, разумеется, даже не думал останавливаться, и пока я пыталась прикрыться свободной рукой, он продолжал упорно двигаться дальше. Десять минут спустя Сэй наконец бросил скорость. Я торопливо поправила платье и устало проговорила. «Я... я думала, что умру!» «Что? Богини же не умирают, нет?» Ответив, Сэй посмотрел на меня и внимательно глядел мои взлохмаченные волосы, текущие из носа сопли, побитое лицо и покрытое грязью одежду. «Кажется, раньше ты выглядела получше». «А по чьей вине это случилось? Просто посмотри на мой вид! Даже крылья растрепались!» «Разве ты не видел, как с меня чуть не сдуло платье?» «Ты можешь подлечить себя с помощью магии исцеления. Что важнее, говори тише, нас могут услышать». Я так злилась, что хотела закричать, но в ту самую секунду заметила нечто на горизонте и тут же прикрыла рот. Там, на просторных равнинах Гебранда, маршировала огромная армия нежити. Мы зависли прямо в двухстах метрах над землей, и войско мертвецов выглядело для нас как куча мелких муравьев. Тем не менее, используя свое улучшенное зрение, я смогла заметить несколько деталей. Армия состояла в основном из зомби и рыцарей скелета, которые медленно и неумолимо обрели вперед без единой остановки. Что ты собираешься делать? Только не говори, что хочешь пойти туда прямо сейчас. Не ответив, Сэй снова потянул меня за руку. Поднимаемся выше. Чего? Снова лететь? Мы двигались вверх, а армия нежити под нами с каждым мигом становилась все меньше и меньше. На такой высоте мне стало не хватать воздуха. Когда Сей остановился, мы находились уже в сотнях метрах над врагом. И войско стало походить на сплошную массу черного цвета в виде перевернутого треугольника. Интересно, они что так идут по приказу своего демона-хозяина? Выглядит эффектно и глупо, одновременно. Чтобы не рисковать, я уничтожу это скопище прямо сейчас. Раз поблизости нет никого лишнего, то если я разбомблю все отсюда, проблем не будет. Да, но Сейя, ты говоришь о бомбах из своего мира? В Гебранде нет ничего подобного. Угу. Поэтому мне понадобилось что-то похожее, чтобы их заменить. Затем Сея неспешно воздел руки к небу и прикрыл глаза. Помолчи немного. Подготовка заняла всего минуту после чего на нас упала громадная тень. Чего? Тень в небе? Я так поразилась увиденным, что забыла, как летать, и едва не упала. Больших размеров каменный шар с грохотом плыл вниз над моей головой, излучая ослепительное сияние. Что это? Метеоритный удар! От удивления я потеряла дар речи. Шар принялся вращаться, набирая скорость и устремился всей своей массой в сторону Земли. Мы находились много выше, но даже так нас легко могло задеть ударной волной. Пусть радиус метеорита всего лишь 10 метров, энергия внутри просто огромна. Если он на скорости упадет вниз, разразится настоящая катастрофа. Может нам удастся уничтожить за раз всю армию? Прежде чем я об этом подумала, небесная скала, испускающая невероятный жар, врезалась в десятитысячное войско нежити. Через мгновение нас окатило оглушительным ревом. Прямо в центре черного треугольника разразился чудовищный взрыв и вверх ударила струя раскаленного пламени. С такой невероятной мощью это действительно походило больше на бомбу, чем на удар метеорита. В прошлом покрытые зеленью равнины мгновенно обратились в сущий ад, покрытый огнем и пеплом. Я отрегулировал падение метеорита в районе расположения нежити. Его скорость увеличилась и он распался после столкновения с поверхностью. Таким образом, примерно в радиусе километра от точки взрыва все уничтожено. Удивительно! Глядя на распространяющееся вокруг моря чистого пламени, мне удалось выдавить только одно слово. Зрелище просто поражало воображение. Не могу поверить, что один человек уничтожил войско нежити количеством в 10 тысяч. Только великий Макс способен изменить орбиту космического тела, и с точностью нацелить его в нужное место. Это ведь высшая небесная магия. Ну, заклинание это мощное, но весьма ограничено в действии. Его можно использовать только когда рядом никого нет. Кроме того, для активации требуется время и сильная концентрация. В итоге, по сути, оно бесполезно, потому что в обычной ситуации я его задействовать не могу. Но где ты научился такой замечательной магии? Пока я сбивал Целсея с Миногом, Мне в голову пришла одна идея. Короче, так я и создал метеоритный удар. Так вот она что. Он тренировался с боком меча и вместо того, чтобы улучшать навык владения клинком, изучил совершенно иную способность. Конечно, это не имеет значения. И все равно. Я снова взглянула на выжженную равнину. Мне стало грустно за Мэши и Эль. Но Сэй прав. Их уровни слишком отличаются. Честно говоря. Думаю, Гибранд может быть спасен одним только Сэй. Кажется, больше 90% уничтожены. Но я немного волнуюсь. Давай-ка ударю еще раз для уверенности. Недолго думая, Сэй поднял руки, чтобы призвать еще один метеоритный удар. И я едва не проглотил язык от ликования. Ага, невероятно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если бы где-нибудь поблизости находился один из небесных царей-владыки-демонов, Погибель Магра. Уверенно, он бы обратился в прах за пару секунд. Личность Сеи та еще заноза задница. Но его талант, несомненно, один на 100 миллионов. Если бы он использовал метеоритный удар прямо на замке дьявола, Гибранд в мгновение ока оказался бы спасен. Ох, какая легкая вышла бы победа. В тот миг я настолько увлеклась могуществом Сеи, что совсем забыла об истинной природе этого места. Именно. Гибранд — мир со сложностью спасения С-ранга. Вскоре мне воздастся за мою легкомысленность. Ужасной жертвой.